Эпилог. Над городом плыл запах каштанов и сирени. Розовая и белая она была повсюду. Мутные воды Волтавы, успевшие отдохнуть от ледяных оков, деловито рассекали прогулочные кораблики. Стоя на Карловом мосту, Яна вдыхала воздух, который пах счастьем, и представляла, как вечером поплывет на таком маленьком кораблике и будет смотреть на уже полюбившийся ей город с воды справа и слева от нее, вздымались в бесконечное небо шпили пражских башен, накалывая на себя облака, как использованные билетики в кино в далеком Янином детстве. В кино они ходили вдвоем с папой, и мало что могло сравниться с воспоминаниями об этих походах, они были теплые, как объятия Ярослава. Яна посмотрел на часы. Он задерживался, опаздывал с лекции, которую читал сегодня. Они договорились, что встретятся здесь, на Карлом мосту. Затем по Парижке выйдут к Староместской площади, заглянут в полюбившийся Яне музей шоколада, чтобы купить маленькие подарки подругам, коллегам, Илье, уже улетевшему домой, ну и, конечно, маме с Лаертом Николаноровичем. Присутствие в ее жизни Ярослава как-то примирило ее с несовершенством матери и отчима. Яна волновалась, Сегодня их ждали в гости мама Ярослава и его отчим-профессор. Трусила она отчаянно. «Привет. Он появился, как всегда, неожиданно. Яркая кашне развивалась на майском, совсем теплом ветру, делая его образ немного странным, но невообразимо стильным. Ну что, проголодалась? Мы сейчас доберемся до трамвая, и я тебя уверяю, что через полчаса ты будешь есть блюдо, вкуснее которого в жизни не встречала. Ты мне веришь? И что именно мы будем есть? Спросила Яна, улыбаясь. Глядя на него, она улыбалась почти всегда. Печеное вепрево колено, — серьезно ответил он. Что? Это национальное чешское блюдо. Моя матушка умеет его готовить, как никто другой. Вот представь, в идеале... Берется нога дикого вепря, ну, кабана. Но так как это возможно не всегда, то, матушка моя, обходится свиной рулькой. Кусок мяса промывается, просушивается полотенцем, обсыпается смесью душистых трав. «Каких трав?» — заинтересованно спросила, любившая готовить Яна. «Перец обязательно, соль, само собой, петрушка, майоран, имбирь, лавровый лист и тмин. Затем все это великолепие» заливается двумя литрами темного пива. Чешского, разумеется. Кастрюлю плотно закрывают крышкой и варят рульку примерно три часа, не меньше. А в скороварке нельзя, усомнилась Яна. Ни в коем случае. Важно именно три часа, иначе все будет не то. Затем вареную рульку выкладывают на сухой, прогретый в духовке противень, как следует натирают чесноком, поливают соевым соусом, обмазывают медом и снова посыпают перцем, а затем взбрызгивают оливковым маслом, томят в течение получаса в духовке и подают прямо к столу. Знаешь, как вкусно. Ум есть можно. «Откуда же мне знать?» — засмеялась Яна. «Я же до этого момента никогда не была в Чехии». «И ты знаешь...» — тут она стала серьезной. «У меня такое чувство, что раньше я вообще не жила. Я имею в виду до встречи с тобой. Наша жизнь только начинается». Также серьезно ответил он и привлек ее к себе. В ней все будет, не только печеная вепрево колено, я тебе обещаю. Я наткнулась носом ему в плечо, сморгнула непрошенные слезы и вдруг увидела, как по Карлу мосту удаляется от них пожилая пара, мужчина и женщина, ведущие на поводке двух собак. Акита Ину, степенно вышагивая рядом с хозяином. А вертлявая юркая собачонка породы Джек рассел терьер так и норовила выскочить вперед, натягивая поводок в руках старушки. Над Вултавой, над городом, над башнями плыл и плыл запах сирений, каштанов, разливался задорный собачий лай, и от острого чувства счастья Яна вдруг на миг перестала дышать.